Глава шестьдесят шестая. «Мамочка, ты плачешь?» «Не знаю, сколько сижу на полу, но ко мне успевает подбежать Мила». «Разве?» «Торопливо стираю пальцами влагу со щек. Тебе кажется, котик, все хорошо. Идем, доедим и скоро выходить». «Мы возвращаемся на кухню, где я с особым остервенением жму на кнопку пульта, как будто он в чем-то виноват». «А что это была за тетя, мама? Она зачем приходила? Чай попить? Съела корочку, а я ее люблю». Дополнительный факт, чтобы еще сильнее ненавидеть Марго. Хотя, конечно, я не испытываю к ней таких сильных чувств, но взбесила она основательно. «Мы тебе, малыш, добудем в аэропорту что-то вместо корочки, хорошо?» Глажу дочь по голове. «Плевать, что там всё втридорого продается, когда плохое настроение, нужно шопиться. А настроение у меня очень плохое, на и отвратительнейшее. Быстрее, чем нужно, вызываю такси. Прибудем слишком рано, но мне срочно нужно к людям. С ума сойду в квартире». «Алло, Лиза, привет, мы поехали. Я что хотела сказать, забыла холодильник отключить. Заедете завтра». Марго сбила все настройки в голове. «Спасибо большое». «Напрягаю беременную подругу, просто умница. Я отправляюсь в другой город одна с ребенком, нужно мозг включать, а не впадать в растерянность из-за случайной стервы. Такси подвозит нас к аэропорту, расплачиваюсь с водителем, и мы с Милой торопимся внутрь». «Ого, какое здесь все большое и людей много». Восхищенно восклицает моя дочь. «Мне очень нравится». На лице невольно расползается улыбка. «Как хорошо, что у меня есть Мила. Все будет прекрасно, иначе быть не может». «Это мы только на входе. Дальше будет больше, котик», — подмигиваю ей. «Местный аэропорт международный. Это не тот ангарчик, что в нашем городишке, где вход рядом с выходом. Тут только до стойки регистрации нужно прилично пройти. К счастью, регистрация на наш рейс как раз началась. Сразу попадем в зону вылета». Все проходит без заминок, багаж уезжает, досмотр пройден, и мы внутри. В краю магазинов и кафе с ненормальными ценами. Интересно, кто-то здесь делает покупки? Например, приобретает эти швейцарские часы? Или вот ту крохотную сумочку стоимостью как три добротных больших? «Мама, смотри, какая кукла красивая!» Мы доходим до магазинчика с игрушками, и кажется, зря. Я рискую стать именно той, что отоваривается в аэропорту с бешеной наценкой. Э, «Да, нормальная», — отвечаю растерянно, пытаясь срочно сообразить, как отвлечь ребенка. «Она восхитительна», — восторженно говорит Мила. «Может, возьмем? начинается. «Котик, кукла очень дорогая, слишком дорогая. Делать такие покупки просто потому, что захотелось, неразумно, включая в себе не самого талантливого педагога. Пусть это будет мой подарок на день рождения», — дочь сразу находит выход из ситуации. «Да, праздник уже не за горами, но я-то приобрела ей другую вещь. Любовно упаковала в чемодан, нашла место. И я знаю такие договоры. Сейчас она согласна получить подарок заранее, а в день рождения будет ожидать еще один». «Мил, ну ты же понимаешь, что тебе захочется чего-то на праздник. Как ты будешь без подарка?» Пытаюсь давить аргументами. «Нормально, я хочу ее. Дочь тоже давит, топает ногой и повышает голос. «У нас редко случаются подобные сцены, но когда происходят, это ужас». Весь аэропорт рискует стать невольным зрителем. Поднимаю глаза в поиске, на что отвлечь Милу, и замечаю мужчину, чуть ли не приклеивавшегося к стеклянной стене магазина со стороны коридора. Он в кепке и солнцезащитных очках. Зачем они ему в помещении? Вдобавок у меня стойкое ощущение, что он следит за нами. «Котик, я куплю тебе большой хот-дог и картошку фри со сладкой газировкой, если поторопимся». Произношу быстрее, чем в голове формируется план. Хочется не только от куклы сбежать, но и от странного типа в очках. Снова бросаю взгляд туда, где он стоит, но ну, там уже пусто. Скорее всего, у меня нервы сдают, но на душе селится тревога. Мила, к счастью, соглашается уйти. Получить столько запретной еды прямо сейчас лучше перспективы плакать, если я не куплю ей куклу. А я, пока едим, все время озираюсь по сторонам, не появится ли еще тот мужчина. Но его нет, наверное, действительно, воображение сыграло со мной злую шутку. Вернее, с моими расшатанными нервами. «Мама, мне надо в туалет», — торжественно сообщает дочь, когда до начала посадки на рейс остается всего ничего. «Фух, выдыхаю. Главное, вовремя». Идем искать. Ближайший закрыт на уборку. Идем дальше по указателям и оказываемся совсем далеко от нашего выхода на самолет. Но благо туалет тут открытый, и людей совсем нет. Вообще какой-то нереально глухой коридор, ни одного человека. Удивительно. Выходим обратно, тяну Милу за руку — И тут чувствую, как кто-то прижимает к моему лицу платок. Дергаюсь в ужасе, краем глаза вижу кепку у того странного мужчину. «Нет, мило!» — успеваю беспомощно крикнуть и отключаюсь.